Возбуждение разом оставило Бонда. Если М называет его по имени, не пользуясь личным номером, значит, не ж д и ничего хорошего, ничего похожего на настоящую работу, какой-нибудь чисто личный вопрос. Да и в голосе М он не расслышал тех знакомых ноток. Что предвещали н о в о е г р а н д и о з н о е захватывающие п р и к л ю ч е н и е Выражение лица у ч а с т в и в а е дружелюбное, почти кроткое. Бонд коротко ответил на приветствие. Мы мало виделись с тобой в последнее время, Чейнс. Как поживаешь, а? Я имею в виду, как твое здоровье. М. Взял, с о с т а в л а л и с т о к бумаги, какую-то анкету или рапорт, как бы собираясь зачитать ее. Подозревая, что бумага это касается его и пытаясь угадать, о чем пойдет речь, Бонд ответил: «У меня все в норме, сэр». Начальник медицинской службы так не думает, Джеймс», мягко возразил Эмм. Полагаю, тебе следует прислушаться к его мнению, как вам будет угодно, сэр. М. Окинул Бонда внимательным, оценивающим взглядом, поднес бумагу ближе к глазам. Агент 007, прочитал он, практически здоров, однако. Образ жизни, который он ведет, к сожалению, не способствует поддержанию формы. Несмотря на многочисленные предупреждения, он выкуривает до 60 с и сигарет в день. Сигареты этой марки производятся из болгарского табака с большим содержанием никотина. Ежедневное потребление алкоголя в свободное от службы время. составляет примерно четверть литра, п е р е с ч е т е н о спирт крепостью 96 градусов. При осмотрах выявляются признаки ухудшения самочувствия, язык обложен, давление слегка повышенное 160 на 90, печень не прощупывается. Кроме того, при опросе Выяснилось, что агент испытывает частые головные боли в затылочной области. Судороги трапециевидных мышц, прощупываются так называемые фиброзные узелки. Убежден, что означены симптомы следствия нездорового образа жизни, который ведет агент. К сожалению, мне не удалось убедить его в том, что злоупотребления, которые он себе позволяет, н и могут служить лекарством для снятия напряжения неизбежного при его профессии, а лишь приведут к отравлению организма и снижению его боеспособности. Рекомендую агенту н о 7 а л ь и н отдых в течение двух-трех недель, щадящий режим, диету, после чего он, полагаю, вновь обретет свою великолепную физическую форму. М. швырнул рапорт в корзину для исходящих. Потом аккуратно сложил руки перед собой и сурово поглядел на Бонда. Не очень так н а д е ж е т не так ли, Джеймс? Бонд попытался скрыть замешательство в голосе. Со мной все в порядке, сэр, сказал он. У всех бывают головные боли. Ну, почти у всех, кто играет в гольф, появляются эти фиброзные узелки. Сначала потеешь, потом сидишь на с к в о з н я к е и готово. Аспирин и п р и п а р к и снимают их как рукой. Не стоит беспокоиться, сэр. Не стоит. Вот тут-то ты делаешь большую ошибку, Джеймс, – сурово возразил Эм. Принимая лекарство, ты только подавляешь симптом, а лекарство никогда не добирается.